Они тут же приобрели объем и пришли в движение. Оставалось лишь корректировать построение плетения, закреплять управляющие узлы, доформировать да между ними необходимые связи. Кирсан впервые творил это заклинание не в астрале, и теперь поражался легкостью, с которой у него получались здесь сложнейшие чары. Если забыть о сопутствующей боли, конечно же. Наконец, основная структура была завершена —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 а утомленный мозг начал какими-то отрывками воспринимать происходящее вокруг. Вот лежит Кхолл. Гоблин уже немного оклемался и колол копьем кого-то внизу. Чуть в стороне от него яростно орудует плетью нергалокант. Энергетика его организма окрепла настолько, что, свернутый в жгут силой, он играючи рассекал доспехи врага. «Врага?» Последний включилась память.